Неплюев в том же 1742 году объехал линию, назначил, где быть селением и как укрепить их по правилам фортификационным и достаточным для обороны от степного народа, снабдив все эти места гарнизоном из регулярных войск артиллерией и пороховыми магазинами. Оренбург он переименовал «Ворскую крепость». Назначил укрепить ее валом с бастионами, но счел ее неудобную быть торговым средоточием и выбрал для этого места на 250 верст ниже по течению яика, основал тут новую крепость и назвал ее опять Оренбургом. Этот Оренбург укреплен был рвом и валом с каменную одеждою в окружности без малого пять верст. Неплюев приманивал туда купцов из Самары и других мест разными выгодами, и, желая подать пример поселенцам в перенесении трудов на новом, только что отстраивающемся месте, жил в землянке, как и все другие, и вошел в новоотстроенный свой командирский дом не прежде, как и все другие жители вошли в свои дома, а гарнизон — в казармы, после чего он уже... не возвращался более в Самару или в Русь, как тогда говорили в Оренбурге. Купцы были приманиваемы в новую крепость торговыми выгодами, и потому надобно было хлопотать о том, чтобы они не обманулись в своих надеждах. Неплюев стал приманивать других купцов из России, писал во все магистраты. С другой стороны посылал приглашать киргизцев, хивинцев, ташкентцев, кашкарцев, трухменцев и бухарцев. В эту посылку он употреблял татар сиитовой слободы, давшие им хорошие деньги и обещавшие еще более, если успеют приманить азиатцев. Татары исполнили как нельзя лучше поручение — И в 1745 году в Оренбурге происходила уже значительная торговля. Жизнь иван Ивановича Неплюева, им самим написанная. Отечественные записки 1825 года, часть 23. Отечественные записки... Изданные Свиньяным, часть 23, Санкт-Петербург, 1825 год, страница 353 и следующее. Мы уже приводили известия Неплюева об успехах этой торговли. В 1749 году Неплюев писал в Сенат, что «в прошлом году русские купцы получили в Оренбурге серебра персидскую монету», От азиатских купцов — 71 пут — 13 фунтов. А с последней половины апреля текущего года прибыло несколько бухарских и хивинских караванов, в которых тамошних обыкновенных товаров было очень немного, но персидского серебра — 418 пут — 22 фунт А так как привозных туда из России товаров только на 140 тысяч рублей, из чего надобных азиатским купцам едва достанет ли, то по просьбе русских купцов принужден он дать им на почтовые подводы подорожные, с которыми они на своем коште отправляют нарочных в Москву и другие города, чтобы как можно скорее еще доставить нужных товаров в Оренбург. Сверх того писано в Казань, чтобы тамошние купцы спешили туда же со своими товарами, ибо если однажды русских товаров азиатским купцам не достанет, то этим они могут быть от охочина от приезда в Оренбург в большом числе. Сенат послал сказать Неплюеву, что его распоряжениями доволен. Скоро Неплюев сделал другое распоряжение. Из привезенного азиатцами серебра... Большую половину взяли астраханские купцы за свои товары и повезли в Астрахань. А так как там находился порт, то Неплюев писал астраханскому губернатору о предосторожности, чтобы это серебро опять не ушло в Персию. Сенат послал указ в Астрахань иметь крепкое смотрение чтобы за границу никакого серебра не вывозилось. Журналы Сената 22 мая и 14 июля 1749 года Неплюев не был доволен малороссийским народонаселением уральских степей. При императрице Анне Вызвано было туда из Малороссии 209 семей, которые жили сперва на казенном содержании, потом это содержание велено прекратить, но зато их не употребляли ни в какие наряды, никому не давали они подвод, имели право ходить для промыслов в русские города. В 1744 году Неплюев представил Сенату о неспособности черкас Несмотря на данные им льготы, Они нисколько не поправились, и он принужден был раздать им несколько сот четвертей казенной ржи, чтобы некоторые из них, особенно малолетние, престарелые и сироты, с голоду не померли. Некоторые из них просились поселиться внутри линии на реке Кинели и в других местах ближе к русским жилищам, а другие желали возвратиться в Малороссию. Не плюев Рассуждая, что от жительства их при самой границе никакой пользы не предвидится, даже опасно, чтобы их неосторожных и слабых людей киргизы внезапными набегами не растаскали, как то в прошлом году и случилось с ними ни в одном месте, позволил поселившимся на Яике приурочище-рассыпном, где особенно часто были воровские перелазы, переселиться, Нарику Кинель, а желание же других возвратиться в Малороссию донес Сенату, требуя его разрешения. Сенат разрешил отпустить их на родину на прежние места жительства. Полное собрание законов номер 8887 Том 12 В том же 1744 году была учреждена Оренбургская губерния, губернатором которой назначен был Неплюев. К новой губернии отошли все вновь построенные по границе и строящиеся крепости с регулярными и нерегулярными войсками и прочими поселенцами, также две провинции, Исетская и Уфимская, со всеми башкирскими делами. Наконец, оренбургский губернатор должен был ведать киргизский народ и тамошние пограничные дела. Там же номер 8901.